Глава о д и н н а д ц а т а с л ы ш ь Дашка, у меня всего один вопрос. Чисто поржать. Это такие кубические шары или к нам все-таки интекты в гости пожаловали?» «Я действительно просто так интересовался. Двенадцать кубов или двенадцать шаров? Один хрен для моей мощной армии». «Ничего не понимаю». — отозвалась Даша, о чем-то задумавшись. — Сигнатура перехода соответствовала ангелам. — Может, они режены? Алекс веселился как мог. — Ага, поняла. — радостно в о с м е х н у л а Даша. — Ангелы еще не прилетели. Но они обязательно прилетят, чуть позже только. — Зашибись, — кричали гости, — буркнул я. — Как думаете, если я скажу им, что у меня свадьба, они передумают нас мочить? — «Очень сильно сомневаюсь», — покачал головой Алекс. «Но попытка не пытка». «Пять минут до огневого контакта», — появился на голограмме командор Хекс. «Наши действия. Как настроение, командор?» — улыбнулся я. Голограмма пожала плечами. «Как всегда, боевое». «Пока огонь не открывать. Ждите приказа. Есть одна идея». «Вас понял». Хекс отключился. «Бонд, а помнишь, я тебе ту флешку давал, что мне интекты дали?» «Ты копию хотел еще сделать, а то оригинал у компота». а <г labeled> ответил Бонд, но залез в какой-то ящик и достал информационный накопитель. Я осторожно взял его в руки, вытер об штаны и вставил в гнездо. «Дашка, отсылай сигнал!» — скомандовал я, попытавшись засунуть руки в карманы, но в броне их не было, поэтому я спрятал руки за спиной и скрестил пальцы на удачу. «Выполняю». Сигнал ушел в пространство, кубы приближались. внимание выход на дистанцию стрельбы через 10 девять восемь семь шесть 4 три 2 1 видимо драки не избежать хакс открывай начал я так как к о м а н д р ждал команды но нас прервали на голограмме появилось изображение чувака в зеленойробе с глубоко надвинутым капюшоном очищение видит вас один индивид Через полчаса вашего времени. Ближайший к вам мандаторий, иначе очищение заберет вас. Время пошло. — Что это было? — ткнул Алекс в пустое место. — И что за мандаторий такой? Это у них там, что, бабы командуют, что ли? — Командир, мы на расстоянии специальной дальности. Разрешите открыть огонь. Хакс нервничал. — Отбой пока, командор. Но будьте наготове. «Один из кубов вышел из строя и продвинулся к нам», — о т р е а г и р о в а л Даша. «Остановился». «А вот тебе и ответ, друг мой», — я ткнул в экран. «Вот этот кубик, видимо, и есть место встречи». «И ты полетишь? Сам?» — уточнил Алекс. «Конечно полечу. И время уже пошло. Алекс, ты за старшего». «Так, может, и я полечу, а ты за старшего?» Алекс все-таки уточнил, но без особой настойчивости. Редко, но у меня получалось решительное лицо, когда все вокруг переставали спорить. Вот сейчас как раз было оно. «Милая, я с тобой», — рядом нарисовалась супруга. «Сегодня нет», — сказал я, как отрезал. «Горжусь своей несгибаемостью». «Но ты же сам говорил, и в горе радости», — настояла л о ж е н а «Ну да», — говорил. «Но сейчас горевать еще рановато. А радости от общения с этими дохляками, я указал на экран, г е громадный куб завис в пространстве. Я тоже не испытываю. Так что, дорогая, все по-честному. Вон, за Алексом присмотри. А то он тут накомандует. Удивительно, но она тоже послушалась. Но проводила меня до полетной палубы. Мы остановились перед трапом. — Ты там поосторожней, на то я я знаю. — Тихо сказала она, смущаясь. — Непременно, дорогая, — улыбнулся я, приобняв ее за талию. — Ты же меня знаешь. — Ты именно что знаю. Она не улыбалась. — И не умирай там. — Окончательно, пожалуйста. — Не собираюсь. Вы, главное, ковчег сохраните, на всякий случай. Я обнял ее крепче и прижал к себе. В боевых скафандрах это было не очень удобно и романтично. — Может, ты тоже на Эль-Тен-Отуаэль полетишь? — И Пакля веселее будет. Она отстранилась. — Ты опять? Я примеряюще поднял руки. — Все, все, молчу. Это по морде получу и подвиг свой не совершу. — Именно. — Серьезно кивнула супруга. Я погладил ее по плечу. «Если что, делайте все, что угодно, но Эльтону Туаэль должен уйти и унести все сознания. Это понятно?» «Да», — кивнула овечка. «И если я говорю «все», значит «все». Самоубейтесь перед выходом или еще как-нибудь. Что будет делать потом, будем думать потом. Я что-нибудь обязательно придумаю». «А вот в этом я как раз не сомневаюсь». Она, наконец, улыбнулась. «Возьмешь?» Она протянула свой новый молот. т н е е е — засмеялся я. — Я его или поломаю, или п о т е р я ю Его нельзя поломать, — поправила меня жена. — А потерять? — А потерять можно, — вздохнула девушка. — Так что пусть у тебя побудет. Все, я погнал. Часики тикают. Первый раз вижу куб так близко, без стресса и легкой паники. Никто не стреляет, я никуда не тороплюсь. Адреналин, правда, тоже в кровь выбросился, но это предвкушение переговоров. х Зеленоватая поверхность приближающегося гиганта Выглядело не очень хорошо. Вся покоцанная и поцарапанная. Частично видны были новые латки. На них металл был другого цвета. Видно, что этот исполин знатно побороздил просторы космоса или ч т о там ещё. Интересно, из какой дыры они вылезли? И почему, мать их, в мою смену? Меня встречали две газели, которые пока ещё не знали, что они газели. Поймал себя на мысли, что я не видел у интектов малой авиации. Были только десантные кораблики орков, больше напоминающие мусорные бачки и корабли из серых рыцарей, таких как эти газели, и еще и карусы. Но они, по сути, также были в первую очередь десантными кораблями. Почему не т москитного флота? Можно предположить, что, обладая такими размерами и такой боевой мощью, интекты придерживаются философии типа «носорог очень плохо видит, но при его весе это уже не его проблемы». Одна газель, приглашающая, нырнула в одно из многочисленных отверстий в грани куба. Я завернул за ней и приземлился. Я вышел из кабины и откинул трап. Осторожно выглянул наружу. Меня ждали. Шесть серых рыцарей в полном боевом облачении и с вооружением, которое сейчас было направлено на меня. «Здорово, служивые!» Я показал им пустые руки во избежание эксцессов. «Так-то они, чуваки, нервные, я проверял. Сначала стреляют, а потом тоже стреляют». Один из них отделился от общей группы и сделал шаг вперед. Он был без шлема. Правый глаз у него заплыл жутким наростом по всей морде, которая была з е м л и н и с т о серого цвета, рассыпаны шрамы и открытые язвы, из которых тек гной. «Это какой-то больной Франкенштейн, еще небось и заразный». «Эм, Эээээ... и тебе здорово, брат п и т Как служба?» Уродливый рыцарь посмотрел на меня и молча махнул своим огромным автоматом в сторону прохода. «Туда?» — я указал пальцем. Уродец молчал. «Ну ладно, пошли». Три рыцаря пошли вперед, я за ними следом. Вторая тройка, включая красавта, проследовала следом. Мы шли по пустынным коридорам. Периодически навстречу попадались другие тройки серых рыцарей. Я почувствовал чужое присутствие у себя в голове. Повернув за очередной угол, я увидел колыхающегося медуза, который посторонился в сторону, пропуская нашу процессию. Когда мы с ним поравнялись, психическое давление внезапно усилилось. Я притормозил и повернулся в сторону л е т а ю щ е г о желе. «Я тебе сейчас все твои блядские щупальца подрываю. Ну-ка, съебал быстро у меня из башки!» Медуза визуально даже как-то скукожилась и о т д е р н у л свои ментальные щупальца у меня из головы. «Надо же, получилось!» «Так-то, сучара!» Я гордился собой. Обернулся назад, увидел бесстрастную уродливую морду, мыкнул и пошел дальше. Еще несколько коридоров, еще несколько дверей. Мой глаз что-то раздражало, я долго не мог понять, что именно, но в конце концов понял. Весь куб, точнее помещение, где я проходил, выглядели примерно так, как будто современный компьютер перепаял какой-то радиолюбитель огромным старым паяльником. Везде торчали кабели, некоторые искрили, в одном из кабельных каналов даже вспыхнул пожар. Тут же, как из-под земли, выскочила пара гоблинов с огнетушителями и ловко ликвидировали очаг возгорания. «Красавцы!» — смыкнул я. Как бывший профессионал, я оценил слаженность их действий. Видно, что делают это они часто. Я шел дальше и осмотрелся тщательнее. В голове щелкнуло еще одно понимание. Это был не ремонт. Точнее, не везде ремонт. Больше это было похоже на переделку. Я бы назвал это модернизацией, но со знаком минус. Хер узнает, чьи шаловливые ручки это натворили и, главное, зачем. «Альтер?» «Я тут». Что ты думаешь по всему этому поводу? Я чувствую систему вокруг, но она какая-то неправильная. Слушай, я, честно говоря, немного очкую. Интакты же могут просто взять меня под контроль, и я н а т о р ю всякой херни. Нет, не смогут. Я не позволю. С каких это пор? С тех пор, как я набрал силу, мне страшны только психические атаки от моих сородичей. Ты помнишь Ловцов? Вот такие. То, что применяет эта раса, я вполне смогу экранировать. В самом тяжелом случае я смогу отключить твое сознание и взять управление телом на себя». я х и р о с и удивился я. «То есть я боюсь интактов, а зомби из меня можешь сделать ты?» «Не совсем так. Кстати, мы пришли. Не бойся, я рядом». Пока я вел этот мысленный разговор, я и мои сопровождающие дошли до большой двери, около которой стоял почетный караул. Мои конвоиры кивнули и так же молча развернулись и удалились прочь. Один из охранников нажал на кнопку, и дверь открылась. Последовал приглашающий кивок, и я вошел внутрь. В большом помещении ходового мостика царил полумрак. Перемигивались зеленые огоньки на панелях, туда-сюда ходили высокие худые фигуры в зеленых плащах. На огромном обзорном экране отображалась моя планета и мой флот крупным планом. «А ничего, так розовый авианосец смотрится!» «Может, весь флот перекрасить?» «Интересно», — п р о с к р и п е л а сбоку. «Человек без системы. А что с тобой случилось? Где твоя прекрасная вселенная-13?» Я повернулся на голос. В креслах с высокими спинками сидели три интекта. Говорил тот, что сидит посередине. «Не сошлись характеры мы», — Вижнев ответил я. «Интересно», — повторил Ксенос и замолчал. «Молчал и я». Первым не выдержал н так. «Откуда у тебя ключ?» «Один знакомый передал», — уклончиво ответил я. «Не говорит же ему, что я их собрата на опыты а н г е л о м отдал». «Что тебе нужно?» Какой же у него мерзкий голос. Как будто гвоздем по стеклу водит. «Зачем вы нас уничтожаете?» «Мы не уничтожаем. Мы очищаем. И не вас конкретно. Вы просто сопутствующие потери. Мы очищаем миры от Вселенной-13». «А зачем вы это делаете?» Мне стало интересно. И раз он делится информацией, глупо было бы этим не воспользоваться. «Потому что Вселенная — это зараза, распространившаяся по космосу, пожирающая разум ы сознание живых существ и подчиняющая их волю своей мерзкой цели». «Подойди!» Он скинул, наконец, капюшон. Я подошел ближе. С ныслого черепа на меня смотрели бионические глаза. Провода и трубки, торчащие из живого черепа, отвлекали внимание, тем более, что по трубкам беспрерывно двигалась зеленая жидкость. Металлическая челюсть, скорее всего, редко использовалась для разговоров, потому что при произнесении слов она двигалась медленно и с запаздыванием. И этот мерзкий голос. «Ты уже очищен от Вселенной, поэтому ты можешь присоединиться к нам. Присоединиться к очищению!» «Эм...» а если я пока не хочу осторожно уточнил я у меня еще дела есть как бы да и вы как я вижу неплохо и сами справляетесь ты не хочешь присоединиться к очищению прошипел он так зловеще да да именно зловеще как самый настоящий злодей он сейчас еще по сценарию пытать меня начать должен но это неточно нет не то что я совсем не хочу пытался сгладить углы я. просто не прямо сейчас Интект молчал. л м м зловеще, да». «Почему вы... Э, такие... Э, ваши тела, такие... модернизированные?» Я попытался сформировать свою мысль. «Так мы смогли избавиться от контроля системы, н а сумели с сохранить все безграничные возможности, которые она предоставляла». Секунду подумав, ответил Интект. «Кто такие, черт возьми?» Пробормотал я тихо, но он услышал. «Это долгая история». Но я немного расскажу тебе, человек. Очищение не прошло бесследно для нашей расы. Наша раса называется п о л ь ф е До прихода Вселенной мы жили в мире и порядке многие тысячелетия. Но ее приход все изменил. Начались войны и раздоры. Нас готовили к великой цели, но нашлись небезразличные, избранные, которые понимали ущербность и бессмысленность такого существования. «Мы нашли расу Шмякли. Это живые ментальные проводники. Ты видел их в коридорах корабля. С их помощью избранные смогли переломить ситуацию и освободить наш народ от гнета вселенной. Битва была долгой и тяжелой. Чтобы уравнять шансы, избранным пришлось внести кое-какие изменения в свои тела. Ведь оружие системы было мощнее и лучше, чем н а ш а Именно поэтому мы должны были оставить себе возможность использования его. Но все имеет свою цену. Мы принесли огромную жертву ради свободы. Нас осталось мало. Мы потеряли способность к размножению. Но мы очищаем космос от заразы. И это смысл нашей жизни. Хиржасе санитары космоса. А кто эти все расы, что сражаются на вашей стороне? Это просветленные. которые вступили на путь очищения и добровольно покинули свои миры, дабы помогать нам очищать космос». Я не сдержался и хмыкнул. «Так уж и добровольно. И ваши ментальные способности тут ни при чем». «Ты забываешься, человек!» — п р о с к р и п е л интег практически на ультразвуке. Я неувольно прочистил пальцем уха. «Не надо орать. Я и так вас хорошо слышу. Мы можем идти». «Ты отказываешься присоединиться к очищению?» «Как я уже сказал, сейчас мне это не очень удобно». «Второй возможности мы вам не предоставим». <гъем> «А что вы сделаете с нами сейчас?» «Твои спутники там», — Интект указал механической кистью на мой флот. «Также освобождены от Вселенной». «Конечно же», — соврал ей глазом, не моргнув. «Я проверю», — кивнул он, и в голову полезли ментальные щупальца. «Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. Я как поэт на тучке, п о н е б у д ь лететь». Зачем-то я завел проверенную мантру из прошлого, которую использовал прошаренный персонаж, дабы скрыть свой разум от псионического воздействия враждебных форм жизни. Давление нарастало, в глазах темнело, ноги стали подкашиваться. и Я судорожно ухватился за ближайшую стойку, чтобы не упасть. Но внезапно давление исчезло. Когда туман перед глазами немного рассеялся, Я увидел, что три Ксеноса наклонились друг к другу. Это было похоже на молчаливое совещание. Наконец, первый повернул ко мне свое положивое лицо. — В систему вошел флот Вселенной. Мы принимаем бой. Ты со своим флотом можешь покинуть планетарную систему. И ради твоей же безопасности забейтесь куда-нибудь в самую глубокую дыру, пока мы ведем боевые действия. Следующая наша встреча с вами приведет к вашей смерти. Возможно, после окончания очищения этого сектора мы начнем диалог со свободными от вселенной. Но на твоем бы месте я не сильно бы на это рассчитывал. Похоже, я опять наебал смерть. Встань туда. Он ткнул пальцем в угол. Я посмотрел. Угол как угол, мрачный и грязный. Зачем туда остановиться? А зачем? Тут открылась дверь, и зашел серый рыцарь. Нет времени с тобой возиться. о б е й т е его. Я застыл на полпути в угол. «Но как?» Я хотел в о з р а с н и т ь и повернулся это сделать, но завис. Нет, дело было не в большой пушке, которую направил на меня рыцарь. Дело было в надписи над дверью. Перед тем, как уйти на перерождение, я успел прочитать. «Боевая платформа БС-036-85. Собственность Вселенной-8». о с